Голова 999. -я. Устрашающий галактический лук. Ван Боулэ мрачно взглянул на каменные изваяния со стёртым лицом. Тем не менее, было очевидно, что статуя изображила практика человека в наряде, какие носили в глубокой древности. Камень пропитывала аура давно ушедших лет, но больше всего бросался в глаза меч у неё за спиной. Пусть он и был сделан из камня, его окружила бритвенно-острая аура, которая заставила напрячься даже Ван Боулэ. Его инстинкты подсказывали, если он сделает ещё несколько шагов, из каменного оружия в него ударит мощнейший ци меча. На это ясно указывали запросынные повсюду груды останков морских обитателей. Это заставило Ван Бола слегка сомневаться, без крайней необходимости он не хотел тревожить храм. Всё-таки статуя с каменным мечом, похоже, обладала достаточной силой, чтобы убить его. За года большинство её сил рассеялось в страдавние времена, когда храм ещё использовался. Статуя могла одним ударом меча рассечь небо и землю надвое. Докажи здесь истинная сущность, то она могла бы попробовать пробиться через эту преграду, всё-таки клон уступал в силе настоящему Ван Буууле. Стоило Ван Буууле перевести взгляд со статуей на заросшие водорослями храм, как в его глазах стало медленно разгораться пламя. У храма отсутствовали ворота, поэтому даже отсюда было видно, что находилось внутри. Вместо алтаря для поклонения божеством там находилась магическая формация. Она тоже была активна. Однако отличалась от того, что находилось под гигантским китом. Мириады тончайших нитей безкрайним ковром устилали морское дно. Она служила чем-то вроде точки конвергенции, куда по крупицам стекалось всё ура всего живого. В дальнейшем эта энергия растворялась в формации. Не планируя Иван Болей объединить солнечную систему и систему Божественного Ока, то он скорее всего бы просто оставил всё как есть. Нав свете предстоящего слияния сделать этого он не мог. Согласно его анализу, После слияния двух звёздных систем объём духовной энергии взмоет до небес. Магическая формация поглотит внушительную её часть. Что произойдёт после этого? Ван Боула не хотел идти на риск и проверять это на практике. По этой причине он изпечатывал руины, потеряв лоп Ван Боула на крыла ладонью кулак и поклонился каменному изваянию. Почтённый, не знаю, к худу ли к добру для Федерации здесь стоит этот храм. Я хочу запечатать магическую формацию и оборвать её связь с внешним миром. сделать это меня в нужное обстоятельства, поэтому прошу почтённого простить меня. С этими словами Ван Боле сделал шаг, а потом ещё один. Стоило ему сделать третий, как каменный меч за спиной статуи внезапно загудел, выплеснувшись из него ци потоком радужного света ударил Ван Боле. Сошёршившись, он скачил на семь шагов, тем самым он выбрался за пределы запретной области храма. Вот только ци меча, похоже, хотел утолить свою кровожадность. Словно отцы собирался разрубить Ван Булэ надвою любой ценой. Когда луч света почти достиг его, глаза Ван Булэ холодно блеснули. «Похоже к худу!» С этими словами Ван Булэ поднял руку. Его пальцы обхватили рукоять Большого Лука. С появлением оружия на дне океана послышался рокот. Вся солнечная система сдрожала, а солнце потускнело. Даже лапуля, беседовавшая с патриархом на древнем мече из подзеленевшей бронзы, внезапно осеклась. Оба, не сговариваясь, посмотрели в сторону Земли. «Это… галактический лок!» – тихо сказала Лапуля. Её взгляд был предельно серьёзным. Тем временем подводного храма Ван Буэлэ с речением потянул тетиву. Его культивация клокотала. Девять древних планет соединились во слепительно сияющую Дао планету. Задействованная им сила позволила ему натянуть тетиву лока. У него не получился идеальный полумесяц, но ему удалось натянуть тетиву на 70%. Что до звёздных камней, ингрустированных в плечи оружия, один из них внезапно вспыхнул. Вспышка вышла довольно тусклой, тем не менее она была. Вокруг Ван Буэлла затанцевало звёздное пламя, его источником был лук. Как и сказала Лапуле, Ван Буэлла держал в руках имитацию галактического лука. Это оружие он нашёл в загадочной бутылке, где раньше прятался бумажный человек. Даже имитация обладала по-настоящему разрушительной силой. полностью натянуть тетиву Ван Болемак только после слияния с истинной сущностью. Клон же смог натянуть её лишь на 70%, поднявшееся давление заставило мчавшиеся к нему це мечи опасливо остановиться. Я уничтожил лишь силу магической формации, чтобы её нельзя было активировать. На этом всё. Ван Болемак оглядел глаз це меча в родном сиянии. Он пока не отпустил тетиву, но, судя по взгляду, был готов сделать это в любую секунду. Спустя меньшей дюжины вдохов луч радужного света умчался обратно к каменному мечу, установившееся давление тоже рассеялось. После исчезновения отца меча Ван Боолы не стал терять бдительности, с натянутым луком он зашагал к каменной статуе. Та ничего не сделала даже тогда, когда он вступил на территорию храма. Ван Боолы не стал терять время недаром. Подняв ногу, он с размаху ударил каблуком по магической формации. После удара всей его культивацией храмовая формация с протяжным треском разбилась. Тонкие нити были уничтожены вместе с ней. Проверив всё ещё раз, Ван Булл и покинул храм. Галактический лук он убрал, отойдя на какое-то расстояние от развалин. Ему не хотелось без веской причины использовать лук. Выстрел сильно ослабит его, поэтому это оружие он придерживал на самый крайний случай. К счастью, конфликт разрешился мирно. Хоть у него не получилось уничтожить храм, чтобы избежать проблем в будущем, результат его вполне устроил. Одарив подводный храм прощельным взглядом, он испарился. Остались последние руины на дне океана. Возникнув у подножья холма, Ван Буэлэ хмуро прочёл на каменных вратах «Усмиритель морей». С последнего его визита сюда что-то изменилось. Быть может, дело было в столкновении со статуей, но каменные врата с появлением Ван Буэлэ сами собой открылись. Из них вышла фигура. Ван Буэлэ сразу понял, что это был неживой человек. Несмотря на внешность старика в лазурном халате, к нему вышла деревянная кукла. В одной руке она держала простую нефритовую табличку, в другой диск магической формации. Положив их перед подобравшимся Ван Баоле, кукла повернулась к вратам, а потом Ширако взмахнула рукой. Каменные врата и сам холл стали прозрачными, позволив увидеть, что находится внутри. Удивительно, но там находилась пещера бессмертного, причём практически пустая. Вомимо каменных стульев и стола там ещё стоял алтарь, на котором раньше явно что-то лежало. Судя по всему, ранее на нём покоился диск. Ван Буэлэ прищурился и посмотрел на лежащий перед ним диск. Намерения куклы были очевидны. Этот диск кукла явно сняла с алтаря и принесла ему, чтобы показать, что в пещере не осталось магической формации. Творилось что-то странное. Кукла накрыла ладонью кулак, а потом скрылась внутри холма, после чего врата и холм вновь стали обретать материальную форму. Ван Буэлэ долгое время молчал. Наконец он приманил к себе нефритовую табличку с диском, Сначала он проверил диск магической формации. У него в голове появилась проекция планеты Земля, усыпанная множеством точек. Каждая символизировала магическую формацию. Большинство точек сиели тусклым светом. Похоже, это означало, что они не функционировали. Зачем он дал их мне? Глядя на нефритовую табличку, Ван Булл и нахмурился. Стоило ему проникнуть туда божественным сознанием, как в голове появился любопытный отрывок истории.